Навык номер 78. Выживание при падении в провал. По многим причинам целесообразно иметь в комплекте аварийного запаса свисток. Одна из таких причин риск оказаться в ловушке под обломками и не иметь возможности подать оттуда сигнал спасателям. В городских условиях о таком понятии, как твёрдая почва, говорить не приходится. Это иллюзия, что тротуар, по которому мы ходим, прочен, а кажущиеся незыблемыми небоскрёбы очень устойчивы. В городе есть участки, где под нашими ногами имеются огромные пустоты, и если в этом месте оказать слишком большое давление на поверхность или если износ оборудования приведёт к прорыву водопроводной магистрали либо канализации, может возникнуть обширный провал. Предвидеть такое развитие событий невозможно, и когда твёрдая, казалось бы, земля уходит из-под ног, человек падает в яму. Как же действовать, чтобы выжить в такой ситуации? Если вы попали в провал в автомобиле, не пытайтесь выбраться из него, пока падение не прекратится. Машины конструируются так, чтобы выдерживать определённые воздействия, и поэтому шансы на выживание при нахождении внутри обычно выше. Чтобы узнать, как выбраться из автомобиля в критической ситуации, когда его дверь заклинило, слушайте раздел номер 79. Если вы начали падать в образующийся провал в тот момент, когда стояли или шли, для защиты от переломов прибегните к парашютному приземлению. Прижмите руки и ноги ближе к телу и согните немного колени. При соприкосновении с поверхностью сразу же повалитесь на бок, чтобы удар пришёлся не на суставы и позвоночник. После падения сразу же перевернитесь на спину. Если вы будете приземляться в выпрямленном состоянии, и суставы, и позвоночник могут пострадать. Оперативный принцип. Знайте, что нужно делать, когда земля проваливается под вашими ногами. Главный вывод. Провалы в земле возникают неожиданно, однако падения в них редко приводят к гибели людей.